«Второе. Нью-Йорк». Помрачнев, Алан молча размышлял над моими словами. «Прямо или косвенно? Но Тат Копленд убил Джойс Карлайл», — настаивал я. «Бредовое утверждение», — подвел итог главный редактор. «Нельзя бросаться подобными обвинениями, не имея доказательств. Это безответственно». Коупленд, хоть и республиканец, лучший кандидат президенты со времен Кеннеди. И речи быть не может, чтобы моя газета создала ему препоны, вытащив на свет сомнительную историю. Чем дольше мы разговаривали, тем острее я чувствовал, что Алан находится под обаянием этого политика. Они были примерно одного возраста и близки по взглядам. Впервые в жизни к власти шел республиканец, который не принимал крайности неолиберализма, стоял за контроль над вооружением и почтительно отстранялся от религии. Губернатор Пенсильвании готов был изменить силовые линии политического пейзажа Америки. Он рисовал такие волшебные картины, что обошел всех популистов своего лагеря. Если говорить честно... то и я не остался равнодушен к красноречию этого кандидата. Мне нравилось, что он цитирует в своих речах Стейнбека и Марка Твена. После первого тура я порадовался, что он прижал Трампа к канатам и как следует надавал Бену Карлсону. Маршрутный лист Коупленда был толково составлен. Он говорил умные вещи, и они не могли мне не нравиться. Он намечал долгосрочный политический курс, был кандидатом от среднего класса, считал убийственным для американской экономики власть крошечного числа богатеев, которые пользуются ее плодами. Коупленд, судя по всему, был славным парнем, уж точно не самым худшим среди политиков страны, но я был убежден, что он причастен к похищению Клэр, и я выбрал Совсем другой аргумент, чтобы привлечь Алана на свою сторону. «Хотите узнать еще больше?» «Пожалуйста, Коупленд или его окружение в ответе за смерть Флоренс Галло». «Ну уж, увольте!» Желая убедить его, я выложил два своих козыря. «Определение звонка в службу 911». совпадавшая с адресом Флоренс, и ДНК Бланта Либовича, найденная на месте преступления. Совмещение двух этих фактов повергло журналиста в ступор. Как только Алан вспоминал Флоренс, он менялся, лицо становилось жестким, глаза вспыхивали, морщины обозначались резче. «Вы знаете Либовича?» — спросил я. «Естественно!» Не без едкости ответил он. Все политические обозреватели, имевшие дело с Коуплендом, знают, кто такой Блант Либович. Это его личный телохранитель. Он давным-давно при Коупленде. Дядя Зоры Зоркин. Я второй раз услышал это неизвестное мне имя. Алан просветил. Зора Зоркин — тень Коупленда. Она руководитель его предвыборной кампании — и главный его советчик, сопровождает во всех поездках. Она работала в его команде, когда он был губернатором, а до этого ее усилиями и маневрами Тад был избран в мэрию Филадельфии. Не скажу, что Коупленд марионетка в ее руках, но уверен, что без Зоры он так и преподавал бы право в Пенсильвании. «А почему я о ней понятия не имею?» «Потому что она скромница, еще потому что публике не положено ничего знать о серых кардиналах. Хотя меняется и это. Три месяца назад Нью-Йорк Таймс поместила ее портрет на обложке с подписью «Самый сексуальный мозг Америки». «И что же в ней такого необыкновенного?» Алан прищурился. «Поначалу, из-за того, что она страшненькая», Никто не обращал на нее внимания. Но эти времена остались прошлым. Теперь все знают, что Зоркин — хладнокровный игрок, имеющий преимущество в 10 ходов перед противником. Во время первого тура выборов она действовала с потрясающей эффективностью, заручившись финансовой поддержкой бизнесменов поколения Фейсбука, с которыми вместе учились. Рейтинги Коупленда были невелики. но благодаря этим деньгам он мог спокойно ждать поворота событий. Зоркин не только удивительный стратег и тактик, она еще специалист по неожиданным ударам, и хватка у нее, как у питбуля, вцепится, не отпустит. Я пожал плечами. «Все так работают. В бизнесе, в политике, в театре. Человеку с властью нужен тот, кто будет пачкать руки вместо него». Алан согласно покивал мне, нажал на кнопку переговорника и попросил Криса и Кросс. «Ребятки, передайте мне все, что найдете по поводу занятий губернатора Коупленда в субботу 25 июня 2005 года». Я отнесся с сомнением к его просьбе. «В день смерти Джойс? Что вы надеетесь узнать, когда прошло уже 10 лет?» «Понятия не имею», — вздохнул он. «Но вы сейчас увидите, на что способны Крис и Кросс. Они запускают умную программу, и та с молниеносной скоростью шерстит прессу сайты, блоги и социальные сети того времени. Мы с вами знаем, что в интернете ничего не стирается и не исчезает. Человек создал монстра, которым больше не может управлять. Но это совсем другой разговор». Ожидая сведений, Аллан включил информационный канал, чтобы взглянуть, что делается у республиканцев. В Мэдисон-Сквер-Гарден перед десятью тысячами собравшихся надрывались ораторы, рисуя лестные портреты своих кандидатов. На гигантских экранах знаменитые спортсмены и актеры аплодировали им, выкрикивая восторженное одобрение. Действо показалось мне слегка комичным. Вчера делегаты партии проголосовали и утвердили своего номинанта. Где-то через час Тад Копленд произнесет свою тронную речь. Затем все по традиции выпустят шарики и засыплют все вокруг трехцветным конфетти. «Алан, получай, что просил», сообщил голос Эрики Кросс по переговорнику. На большом экране на стене начали появляться документы. Крис уточнил. «С 2004-го официальное агентство губернатора открыло свободный доступ к сайту штата Пенсильвания. Нужно только уметь входить в него. Вот, пожалуйста. Утро 25 июня 2005 -го года. 9.10.30». Завершение переговоров с профсоюзами относительно мер по улучшению работы общественного транспорта. 11.12.00. Встреча с преподавателями лицея Честерхайтс. И еще. Я нашла снимки в газетных статьях и блогах, посвященных этим двум событиям. Прибавила Рыжая. На экране появились снимки. Коупленд позирует перед фотоаппаратом. вместе с профсоюзными деятелями, Коупленд с преподавателями и учениками. «Зора и Блант всегда рядом», — заметил Алан и ткнул ручкой в массивный силуэт телохранителя и стройную фигуру женщины без возраста на фотографиях, обычно без лица. «Пока ничего необычного», — заметил я. «Дальше будет интереснее», — отозвался Крис. Две следующих встречи занесены в ежедневник Коупленда и назначены на вторую половину дня. 12:30, 14:00 обед и беседа с персоналом дома для престарелых округа Монтгомери. 15:00 открытие спортивного комплекса Метрополь в северо-восточной Филадельфии. Но Коупленд не поехал на эти встречи, добавила журналистка В обоих случаях вместо него там была Аннабель Скиво, его заместитель. «Да, есть странность», — признал он. «Северо-восток всегда был регионом-фетишем для Коупленда. А уж что касается метрополя...» «Гигантский проект!» «Не какой-нибудь там заурядный спортзал!» «Только важное и непредвиденное событие могло помешать Коупленду...» участвовать в открытии. Можно было не сомневаться. Алан взволнован. Теперь с ним можно будет разговаривать. Я думаю, в этот день мы не увидим больше Коупленда в Филадельфии. А вот и ошибаетесь, — воскликнул Крис и отправил нам еще одну фотографию. В восемнадцать часов он был на баскетбольном матче в уэлс фарго центре вместе с двадцатью тысячами других зрителей. Я подошел к экрану поближе. В шарфе и бейсболке болельщика Коупленд никак не выглядел человеком, только что убившим женщину. Но что тут, собственно, удивительного? Всем известно, что политики умеют притворяться. Есть другие снимки этого матча. На экран посыпались фотографии. но ни на одной из них не было видно силуэтов телохранителя и директрисы. Эрика, найди мне фотографии других матчей. А именно, каких-нибудь еще матчей в Уэлсфарго, которые были до этого. Полминуты спустя Эрика сообщила. Нашла два. Один за неделю до этого с Селтикс, второй в конце апреля против Мэджик. Примечание. В Уэлс Фарго Центр, в частности, проводит домашние матчи профессиональный баскетбольный клуб НБА Филадельфия 76. Здесь названы два клуба соперника: Бостон Селтикс и Орландо Мэджик. Конец примечания. На этих двух встречах Зора сидела на следующем ряду позади губернатора, а на тех, что пошире. Видна была и массивная фигура Бланта Либовича, стоявшего в проходе. Посмотрите, Алан. Зоркин постоянно на одном и том же месте, позади Коупленда. Ее нет только в ту знаменательную субботу, 25 июня. Главный редактор не нашел, что мне возразить. «Сколько времени займет путь на машине от Филадельфии до Нью-Йорка?» – спросил я. Включая пробки, часа два не меньше. Я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, дав себе несколько минут на размышление. Мне показалось, я понял, что произошло в день 25 июня. Но мне нужны были правильные слова, чтобы убедить Алана быть со мной. Мне нужна была его помощь, потому что я наконец-то нашел решение. Я понял, что нужно сделать. чтобы ко мне живой и здоровой вернулась Клэр. «Все совершенно ясно, Алан, сказал я, открывая глаза и еще не разворачивая перед ним свой сценарий. В эту субботу губернатор Зора и Блант уехали из Филадельфии на машине вскоре после полудня. У Коупленда была назначена встреча с Джойс. Разговор не заладился, перешел в ссору. Коупленд запаниковал и убил Джойс, а затем обнаружил, что Флоренс записала весь их разговор. Он вернулся в Филадельфию без телохранителя, переоделся и отправился на матч. А Блант и Зора в Нью-Йорке занимались в это время грязной работой. Убирали место убийства и перекладывали тело Джойс, чтобы смерть выглядела вызванной передозом, И Флоренс не могла им навредить. Все сходится, черт побери. Алан стиснул виски руками. Мне показалось, я сам стал Аланом. Во мне клокотал хаос, мешая гнев и горе. Кто знает, может, он вспоминал счастливые дни с Флоренс, дни, когда все еще было возможно иметь с ней детей, заглядывать в будущее. Опьяняться чувством, что ты в истории своей жизни главный герой, а не жалкая марионетка, а может быть, он снова переживал жестокую гибель своей единственной любимой женщины, которая до сих пор жила в его сердце, или вспомнил время, которое прожил без нее, оглушая себя работой, и признал правоту Мэрилин Монро, а та говорила, что удавшаяся карьера большое счастье. но она ничем не поможет ночью, когда тебе холодно. «Что вы собираетесь делать?» спросил меня Алан, словно бы очнувшись после глубокого сна. «Вы готовы помогать мне?» «Не уверен, что готов, но сделаю это в память о Флоренс. У вас есть возможность связаться с Зоркин?» «Да, у меня есть номер ее мобильного». Я звонил ей, чтобы договориться об интервью с Коуплендом. Он искал телефон в записной книжке, а я строчил смс -ку. Написал коротко. «Я знаю, что вы сделали с Флоренс Галло, Джойс Карлайл и ее дочерью». «Не уверен, что это удачная идея, Рафаэль. Они мгновенно засекут ваш телефон. Через десять минут вас опознают». На это я и надеюсь», — отозвался я. Я тоже люблю играть в шахматы.